Противиться ее желаниям было для него сущей мукой. Отец, улетая, каждый раз просил его, «Заботься о матери, сын, не расстраивай ее». Так было и в последний раз. Он старался, видит Бог, он старался. Но ведь отец не мог и предположить, что мать захочет избавиться от Ламекса. Матери, конечно, следовало думать раньше, ведь она вышла за отца, зная, что Ламекс... Часть его хозяйства. Разве нет? Бетти, конечно, никогда так не поступит. А может, и она такая же, а? Женщины очень странные существа. Может быть, гораздо лучше будет остаться на всю жизнь вдвоем с Ламексом и не рисковать? Так он размышлял до глубокого вечера, уютно устраиваясь рядом со звездным чудовищем. Он беспокоился об опухолях Ламекса. На одной из них кожа совсем истончилась и готова была прорваться. Джон Томас не знал, стоит ли ее разрезать или оставить так. Никто, кроме него, не знал об этих опухолях, и посоветоваться было не с кем. А его познания в медицине были незначительны, Вдобавок ко всем неприятностям, Ламакс заболел неизвестно чем. Обедать Джон Томас не пошел. Спустя некоторое время мать сама пришла с подносом. — Я подумала, что тебе понравится небольшой пикник вместе с Ламаксом, сказала она очень ласково. Джонни, не скрывая удивления, уставился на нее. «Ну что ты, мама, спасибо. Как Ламекс. Вроде бы ничего. Ну и отлично». Джон Томас удивленно посмотрел вслед матери. «Плохо, когда мать сердится, но эти, вкрадчивые кошачьи манеры и голос, источающий мед, настораживали. Несмотря на невеселые мысли» не с аппетитом съел свой обед, ведь он не ел с самого утра. Спустя полчаса снова пришла мать. Поел мой мальчик. Да, спасибо, было очень вкусно. Родной, не унесешь ли ты под нос? Да и сам иди домой, уже поздно. Кстати, в восемь часов к тебе зайдет какой-то мистер Перкинс. Мистер Перкинс? Не знаю такого. Но мать, не ответив, вышла. Он увидел мать в нижнем зале. Удобно устроившись, в кресле она вязала носки. — Ну как, теперь тебе лучше? Все в порядке. Мама, а кто такой мистер Перкинс? И почему он хочет видеть меня? Он позвонил сегодня после полудня и попросил назначить встречу. Я сказала что в восемь ты, наверное, будешь дома. Он сказал, что ему нужно. Э, да, возможно, он упомянул, но я считаю, что будет лучше, если он объяснит тебе сам. Но послушай, не будем больше это обсуждать. Сними ботинки, пожалуйста, мне нужно измерить твою ногу. Ничего не понимая, он начал было снимать ботинки, но затем остановился. «Мам, мне не нужны вязаные носки». «Что?» Но мне доставляет удовольствие сделать это для тебя, сынок. Но я не могу носить носки домашней вязки. У меня от них мозоли на подошвах. Я ведь тебе уже говорил, как эта мягкая шерсть может натереть мозоли. И представь, сколько бы ты заплатил за натуральные шерстяные носки ручной работы, если бы пришлось их покупать? Многие твои сверстники были бы очень рады. Но я же говорил тебе, что они мне не нравятся. Мать вздохнула. Иногда я отказываюсь тебя понимать, дорогой. Не знаю, что с тобой, просто не знаю. Она сложила вязание и добавила. Иди умойся и причешись. Мистер Перкинс будет здесь минуты на минуту. Скажи об этом мистеру Перкинсу. — Поторопись, дорогой, не создавай мне лишних хлопот. Удивительно, но мистер Перкинс понравился Джонни, несмотря на его предубежденность. Он был вполне приятным человеком с хорошими манерами, после обмена подобающими случаю любезностями и традиционной чашкой кофе он приступил к делу. Мистер Перкинс оказался ученым-ксенологом из лаборатории ксенологии Музея естественной истории. После нашумевшего процесса над Ламексом, когда его имя и фотографии стали достоянием публики, музею загорелось приобрести Ламекса. «К моему удивлению, — говорил он, — наш музей уже пытался купить его, я полагаю, — «У вашего дедушки. Та же фамилия, что и у вас, и данные о звере совпадают. Имеет ли это какое-то отношение к моему прапрадедушке?» «Конечно», — прервал его Джон Томас. «А купить Ламмекса музей пытался у моего дедушки, но он не продавался тогда и не продается теперь». Неожиданно вмешалась его мать — Она устроилась неподалеку с тем же вязанием. — Будь благоразумен, мой мальчик. Сейчас ты в таком положении, что выбирать не приходится. Джон Томас упорно молчал. Мистер Перкинс лучился добродушием. — Я разделяю ваши чувства, мистер Стюарт, но наш юридический отдел познакомил меня с обстоятельствами этого дела. У вас много проблем. Поверьте, я здесь защитить вашего питомца и избавить вас от забот. — Я не хочу продавать Ламекса, — стоял на своем Джон Томас. — Но почему же? Ведь это единственный выход и для вас, и для него. Я просто не могу, даже если бы захотел. Мой отец поручил его моим заботам. Ламекс для меня полноправный член нашей семьи. Он был в семье, когда меня еще не было, и до того, как моя мама появилась здесь, если уж на то пошло, он сурово взглянул на мать. «Ма, я не понимаю, что с тобой происходит». «Хватит об этом», — сказала она, спокойно выдержав его взгляд. «Маме лучше знать, что нужно делать». «Мистер». Перкинс, видя волнение мальчика, умело направил разговор в другое русло. — Да, но уж если я проделал такой путь, позвольте мне хотя бы взглянуть на ваше сокровище. Поверьте, мне очень интересно. — Да, конечно. Пойдемте со мной. Джонни поднялся и повел его во двор. Мистер Перкинс долго смотрел на Ламокса, затем испустил тяжкий вздох. «Удивительно!» — твердил он, крутясь вокруг чудовища. «Непостижимо! Уникальный и самый большой инопланетный экземпляр из всех, что я когда-либо наблюдал, и как только его доставили на Землю!» Это было нетрудно. Просто с тех пор Ламми несколько... <кхм> подрос. Из газет я выяснил, что он умеет подражать человеческой речи. Э -э, заставьте его, пожалуйста, что-нибудь повторить. -э, он не подражает, он разговаривает. Невероятно. Правда, правда. Сейчас вы сами убедитесь. Он обратился к звездному чудовищу. Эй, Ламми, как поживаешь, мальчик? — Все в порядке, — пропищал Ламекс. — Что ему надо? — Нет, ничего, ничего. Он просто хочет посмотреть на тебя. Глаза мистера Перкинса от удивления вылезли из орбит. Он действительно разговаривает. — Мистер Стюарт, нашей лаборатории совершенно необходимо иметь этот экземпляр. Мы уже обсудили это, я сказал Нет. «Я готов, я готов выложить кучу денег!» Джон Томас, едва сдерживаясь от грубости, пересил себя и сказал, «Скажите, мистер Перкинс, вы женаты?» «Да». «А какое это имеет значение?» «У вас есть дети?» «Да». «Маленькая дочка, ей всего пять лет, его лицо озарила радостная улыбка». Представьте, что я попросил бы продать мне вашу дочь. Перкинс готов был вспылить, но сдержался и улыбнулся. Вы положили меня на обе лопатки. Сдаюсь. Но вы рискуете. Мои коллеги все равно не оставят вас в покое. Вам не понять, что он представляет для ученого. Он посмотрел на Ламокса долгим вожделенным взглядом и грустно сказал: Пойдемте в дом. Когда они вошли в дом, миссис Стюарт вопросительно посмотрела на Перкинса. Тот покачал головой, миссис Стюарт недовольно поджала губы, а мистер Перкинс соединил кончики пальцев рук и, как бы решившись, сказал, Мистер Стюарт, вы запретили говорить мне о продаже. Но я буду выглядеть в глазах директора музея полным кретином, если сообщу, что даже не сделал вам альтернативного предложения. Позвольте мне изложить его хотя бы формы. Ну, Джон Томас нахмурился. Я думаю, что вреда от этого не будет. Благодарю вас. Мне нужно как-то оправдать наши затраты на командировку. Сначала я позволю себе проанализировать ситуацию. Итак, ваш друг Ламекс, точнее наш друг Ламекс, поскольку он мне очень понравился, приговорен судом к смерти, не так ли? Да, но приговор еще не утвержден Министерством по делам космоса, я в курсе, но ведь полиция уже неоднократно пыталась его убить не ожидая одобрения приговора правильно, Джон Томас очень красноречиво высказался в адрес убийц, но, вспомнив о матери, замолчал. «Вонючие кретины! Все равно они не убьют его! Они слишком глупы для этого! Я разделяю ваши чувства! Этого шефа полиции надо бы отстранить от должности, ведь он мог уничтожить такой... Уникальный, неследованный экземпляр. Представить только. Шеф Драйзер истинный джентльмен. Решительно заявила миссис Стюарт. Мистер Перкинс проворно повернулся к ней и быстро проговорил: Простите великодушно, миссис Стюарт, я не имел намерения опорочить вашего друга. Но поймите. Он не имел права так поступать. Такое поведение недопустимо для официального лица. Он заботился об общественной безопасности, — настаивала миссис Стюарт. Это правда. Смягчающее обстоятельство, не так ли? Я беру свои слова обратно, поскольку они не так уж важны для нашего разговора. Джон Томас даже почувствовал симпатию к ученому, — Вероятно, это чувство засветилось в его глазах, потому что мать одернула его Джонни, и, кроме того, он искренне любил своего Ламекса. Мистер Перкинс, помедлив, продолжал. Теперь дело за министерством, но рано или поздно оно подтвердит смертный приговор. Может быть и нет, но, ну, во всяком случае, вы рискуете жизнью своего питомца. Имеете ли вы такое право? Шеф полиции снова явится и уж на этот раз найдет способ уничтожить Ламекса. А вот и нет. Он не знает, как это сделать. Мы еще посмеемся над ним.